мейтон очень далеко продвинулся по восьмиступенной тропе просветления подхватила настоятель преодолел первую ступень правильного понимания вторую правильного целеустремления третью правильного речи и заявления четвертую правильного поведения пятую правильной жизни шестую Правильного старания, и седьмую правильного умонастроения, оставалось последнее восьмая правильного медитирования. Чтобы преодолеть ее Мейтон выстроила в нашем саду павильон, и дни напролет созерцала лотос, помещенный в центре лунного диска, дабы совместить свое как с какорот цветка Ибо лишь в этом случае я знаю, что такое медитация перед изображением а декан перебил Фандорин, боясь, что разговор свернет в дебри эзотерического буддизма. Саганов вновь улыбнулся, ласково покивав дипломату головой и лишь развел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 в том числе и куда более сокровенное, чем обычное медитирование. — Прошу вас, Сатока-сан, продолжайте, — попросил вице-консул. — Мы жили поврось, муж дозволил мне навещать его один раз в неделю, Мы отменивались несколькими словами, потом я готовила ему фуро и подогревала кувшинчик саке. Это была единственная плотская отрада, которую он позволял себе в воскресными вечерами. Пока Мейтон сидел в бочке с горячей водой, я ждала в саду. Супруг не разрешал мне находиться рядом. Потом ровно час спустя подавала ему полотенце,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 Это совсем близко от места, где похоронили мужа. Голоса вдовы чуть дрогнул, но рассказ не прервался. В небе светила полная луна, так что было совсем светло. Вдруг у ограды Гайдинского кладбища я увидела высокую фигуру в длинном черном одеянии. — У ограды? — быстро спросил Эраст Петрович с этой стороны или с той. Сначала мне показалось, что человек стоит с другой, гайдинской стороны, но потом фигура сделала странное движение, как будто передернулась, и сразу оказалась ближе, в монастырском саду. Я увидела, что это бродячий монах,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 Нет головы. Сквозь редкое плетение соломы зияла пустота. У камуса прямо над плечами мерцал желтый диск луны. Тут он протянул ко мне руку, и я увидела, что рукав рясы тоже пуст.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 И она еще спрашивает. — Потому-то он и не стал сосать вашу кровь, что вы лишились чувств. Сигума должен смотреть в глаза жертвы, иначе ему невкусно. Уж я-то его повадки знаю. Кто-кто? — Сигума? — повторила вице-консул незнакомое слово расскажите про паука смерти дочь моя наклонился карлица настоятель господину чиновнику восьмого ранга это будет интересно в мире будды немало диковинного и нам жалким недоумком Подчас не под силу разобраться в этих пугающих явлениях. Остается лишь уповать на молитву. Прошу вас, Тарадосан. Фандорин заставил себя смотреть на полуженщину, полуребенка, чтобы не оскорблять ее чувств. Вот ведь странно. Каждое из частей тела. Эми Терады была само совершенство, и утонченное лицо, и очаровательное миниатюрное тельце, но прилепленное друг к другу, две прекрасные половинки образовывали поистине устрашающее целое.